Сопротивляясь невидимой силе и тянувшей меня снова пойти в гильдию и извиниться, я вернулся домой. Не растрачивая времени, я перешел прямо к делу соборов остальных в гостиной. Миссия! Не веря своему собственному голосу, прошептал Вельф, крутя в руках конверт. «Так они знают. Из-за того, что вчера случилось, так было бы слишком внезапно. Вуивор, лицо и тело госпожи Виены было скрыто плащом, но им известно, монстром какого типа она является». Единственное подходящее объяснение – они знают довольно давно». Морщинок на лице Вильфа прибавилось, пока он, пытаясь оставаться спокойным, слушал объяснение Лили. Микото и Харухима стояли по сторонам, будто статуи. Ками сама прочла документы, погрузившись в раздумья, стояла молча. «Виены в комнате не было. Никто в комнате не мог присесть. Когда мы обменялись взглядами, я понял, что в замешительстве пребываю не только я». «Причины выдачи такой миссии заставляют Лили задуматься куда сильнее». Лили взяла документ с руками Самы и внимательно его прочла. Непривычно было видеть столько неуверенности на ее лице, пока ее ореховые глаза пробегали по строчкам. «Лили не может понять, чего гильдия пытается достичь. Это не наложение ареста и не требование немедленно выдать госпожу Виену. Зачем отправлять нас в подземелье?» Вдобавок к тому, что документ был украшен похожим на лозу узором, в нем указывалась подробная инструкция. Красными чернилами на карте двадцатого этажа был нарисован круг. От нас требовали дойти до одной из самых глубоких частей этажа, вдали от главного пути. Нам даже указали, в какое время мы должны выдвигаться. Сегодня в полночь, когда темнее всего. Получается, гильдия не собирается нас арестовывать? Сейчас, по крайней мере. Мы должны сопроводить Вену-Сан обратно в подземелье. Но для чего? Чтоб я знал, может, подземелье планирует что-то начать, а мы просто посыльные? Лили ответила на вопрос Микота, пока Хурухима и Вель вделились мыслями. Вель взял документ из рук Лили, пока все разговаривали, когда он прочел наше задание во второй раз, он нахмырился еще сильнее. А мы вообще сможем? Мы! На 20 этаж! Мы два до 19-го спустились! Постоянное использование заклинания госпожи Харухима позволяет нам получить группы из двух авантюристов третьего уровня и одного второго уровня. Двадцатый этаж относится к серединным этажам подземелья, потому таких сил достаточно, теоретически. Проблема заключается в том, что у нас нет опыта сражений на этих этажах. Авантюристы тщательно изучают каждый этаж, особенности ландшафта и сражения с монстрами, прежде чем спускаться ниже ради безопасности. «А нам придется пропустить всю подготовку и оказаться в самом сердце двадцатого этажа, в месте, в котором мы никогда не были. Одно, можно сказать наверняка, мы столкнемся с неизвестным напрямую. Как Лилия сказала, отвечая Вельфу, нам придется бороться с волнением и страхом от попадания в новое место, незнакомое окружение и битвах с новыми монстрами». «Что мы будем делать?» В тот момент, когда все притихли, раздался голос Микота. «Не думаю, что у нас есть выбор». «Нам придется идти». «Это миссия. У нас нет права отказаться». Вельф и Лили заговорили, озвучивая самые весомые аргументы. «Гильдия заправляет всем, что случается в Арарио, и этой организации известно, что мы станем делать. Мы оказались равно, что между молотом и наковальней. Попытаемся сопротивляться, например, сбежать из города, и нас выследят еще до того, как мы покинем городские стены. Все, что для этого нужно будет сделать, это рассказать, что семья Гести покрывала монстра в своем доме». Что же случится с Виеной? Нет смысла пытаться отвечать на этот вопрос, не зная, чего гильдия пытается достичь. Это я понимаю. А еще я понимаю, что выбора у нас нет, как подчеркнула Лили. Просто я не могу не задуматься, что произойдет, если мы сделаем то, что приказано. Есть вещи, которые я не могу перестать беспокоиться. Я сомневаюсь, что гильдия могла отправить нас на 20-й этаж, зная что-то, чего мы знать не можем. Виена была рождена в подземелье, и тот монстр, который нам встретился, назвал ее одним из ее вида. Я понятия не имею, во что выльется эта миссия. Одно мне известно, есть вероятность, что Гильдия знает о Вене нечто важное, и у нее есть на нее какие-то планы. Когда мы поймем, что это за планы, для нас все встанет на свои места. Авантюристы. Скорее, исследователи. Давным-давно, в древние времена, безумно храбрые люди, спускаясь в подземелье, оставались один на один с неизвестностью, и их начали называть авантюристами. А теперь и мы входим в подземелье навстречу новым открытием. Это путешествие ни за что не станет таким же, как когда-то, кем-то совершенное. Все мы посмотрели на нашу богиню, богиню Гестию. За это время она не произнесла ни слова. Посмотрев на нас в ответ, она медленно кивнула, будто говоря нам идти. Мы кивнули, принимая ее божественную волю. Теперь все решено. Мы отправляемся на миссию». «Я хочу попросить у всех прощения. Это все моя вина». Несколько тяжелых секунд спустя я не мог взглянуть на своих друзей, мне оставалось только извиниться. Я знал, что спасение Виены было правильным решением, я не могу заставить себя думать по-другому. Она прячется в нашем доме, и я чувствую сердцем, что защитить ее было правильно. Однако как член этой семьи и как ее лидер, я обязан извиниться. Из-за меня каждому пришлось принять эту ношу на свои плечи, Лили предупреждала, что может случиться, и была права. «Я подверг всех опасности. Именно этого должен избегать любой лидер». Я провалился. В конце концов, мне кажется, что я не подхожу на эту роль. Бесконечное чувство вины мешало мне взглянуть в глаза остальным. Дрожащие руки сами собой сжались кулаки. «Пал сама». Харухима, стоявшая ко мне ближе всех, потянулась и взяла мою руку своими руками. «Прошу вас». «Не жалейте о том, что вы пришли на помощь Венисан. Я, наконец, смог поднять голову, в ее глазах была мольба. Обвив мой кулак обеими руками, она подняла его к груди и сжала сильнее. «Меня бы сегодня здесь не было, если бы вы с Микото сан меня не спасли. Благодаря всем вам, я снова могу радоваться. Вена сан такая же. Все потому, что вы пришли ей на помощь». Её чарующие зеленые глаза блестели от слез, голос переполнили эмоции. То, что она хотела сказать, было понятно, не нужно отрицать всего хорошего, что было, каким бы жутким положение не было сейчас. Я ощутил, как мои глаза распахиваются шире, когда первые слезинки покатились по её щекам. Несколько мгновений спустя Харухима поняла, что до сих пор держит мою руку, и краснее подпрыгнула. Лили подошла к Харухима сзади, и сурово на нее взглянув, резко потянула Лисиховаст. хвост. Харухима взвизгнула, я покрылся холодным потом, когда Хорохиму пришлось от меня отпрянуть, и заговорил Вельф. Тебе не за что извиняться. Так во всех семьях поступают, разве нет? Поддерживают друг друга!» Сказал он. «Или ты забыл, чем я подверг вас Гести во время вторжения Раки?» Он пожал плечами. «Влезай в проблемы, в которые тебе хочется. Я возражать не буду. Вельф!» Я не мог и слова сказать. Даже Микота мне улыбнулась. «Нам суждено быть в одной лодке», — сказала воительница с Дальнего Востока с обостренным чувством справедливости. Ее фиолетовые глаза тоже смотрели на меня с пониманием. Я смотрел в ее глаза несколько секунд, прежде чем перевести взгляд на Лили. Она стояла рядом с Хурухимой, гладившей и расчесывающей свой хвост. На её лице также была расслабленная улыбка. «Лили последует за вами куда угодно, господин Белл. все таки она ваша помощница», — Вся наша семья мне улыбалась. Сжатые кулаки начали разжиматься от окружающей теплоты. Спасибо. Вместо извинений я сказал им, как я им благодарен. я наблюдала за разговором своих подопечных чуть в стороне. От крепких ус ее последователей улыбка сама собой возникла на ее лице. Впрочем, эта улыбка была недолгой. Взгляд богини снова упал на письмо. Ее взгляд пробежал по буквам, выражавшим приказ о спуске на двадцатый этаж а потом упал на подобные лозам узоры, покрывавшие углы страницы. Их форма могла показаться случайной, но в них было заключено гораздо большее. Эти узоры были тайным посланием, скрытым на самом видном месте, записанным языком отлично знакомым богине и иероглифами. «Приходи в четвертый блок седьмого района города, когда твоя семья уйдёт. Тебе не причинят вреда». Скрытое божественное послание. Гести слышала, что был получил миссию от Эйны, которой было приказано убедиться, что она увидит этот листок. Одной из целей этой миссии было отделить ее от семьи, прежде чем с ней связаться. Богиня прищурила свои синие глаза. Неужели тот, кто дергает за ниточки, это... Гестина приклась, прочитав послание, которое указывало ей приходить одно одной снова.